Мой путь до баден бадена. Генеалогическому древу нашего рода недавно исполнилось 350 лет. Один из моих прапрадедов был даже думским боярином. За эти годы было все. и милость, и опала, но все мои предки верой и правдой служили своему отечеству, и мой отец не был исключением. Чиновник высокого ранга, преданный монархическим идеям, он служил в департаменте иностранных дел. Женился в довольно пригонном возрасте на моей маме. Она была на 26 лет моложе его и принадлежала к одному из московских дворянских родов. Брак этот был первым, и я, как единственный ребенок со стороны мамы, был всячески избалован, а со стороны отца неустанно подвергался воспитательному процессу. Но родители любили меня, хотя каждый по-своему. Я никогда не мог назвать моего отца папенькой. Как это было в других семьях. Он для меня был всегда отцом, примером высокой порядочности, воспитанности и чести. Когда в 12 лет я впервые под одеялом прочел Анну Каренину, то больше всего мне была жаль Алексея Каренина, и я сильно переживал, что мама найдет себе какого-нибудь Вронского. Она была очень красива, и только теперь я с уверенностью могу сказать, Что мама всю свою жизнь любила только моего отца. Были моменты, когда отец позволял себе немного расслабиться и рассказывал нам за вечерним чаем, как он со своими друзьями без копейки денег пересек всю Францию, с севера на юг. Или как они строили все лето корабль и мечтали выйти на нем в открытое море. А значит, он тоже был романтиком, и в нем тоже было безрассудство. Умер он рано. Мне только исполнилось восемнадцать. Мой отец навсегда остался для меня примером для подражания. Он умел жить правильно, не поддаваясь соблазнам. Я благодарен ему за хорошее аристократическое воспитание и за фамильное состояние, которое он сумел сохранить и приумножить. Впрочем, в то время финансовые вопросы меня не интересовали. Всеми делами занималась мама, а я позволял себе растворяться в литературных вечерах, музыкальных салонах, и театральных премьерах. По окончании университета, когда мне уже исполнилось 23 года, меня обуяла жажда свободы, хотелось перемен. Чтобы уйти из-под маменькиного надзора, я решил поехать за границу под предлогом получить наглядную картину европейской действительности, что в дальнейшем могло бы способствовать моему служению в дипломатическом корпусе. Наметив маршрут путешествия, В предвкушении предстоящих ярких впечатлений я отправился в путь и в ноябре 1904 года прибыл в Богимию, в Карловы Вары. Затем был баварский Мюнхен, Зальцбург Моцарта, сказочные замки Габсбургов и рождественский Тюрих. В каждом городе я останавливался не более чем на 2-3 недели. Регулярно писал письма маме, в которых рассказывал о красотах старой Европы, обо всем том, что казалось мне необычным для русского глаза. По прибытии в Констанс на Баденском озере я пересмотрел свой дальнейший путь в направлении дома, решив напоследок заглянуть в Баден, Баден. В этот город я прибыл в конце января и был приятно удивлен той атмосферой, которая в нем царила. Сразу встретил компанию молодых людей, с некоторыми из них я был знаком еще в России. Они пригласили меня на концерт какой-то итальянской оперной дивы, имя которой я уже не помню. Завязалась настоящая дружба. После завтрака мы ездили верхом, потом шумно обедали, гуляли по городу, а вечером посещали концерты или попросту играли в карты. Мягкий климат тех мест сильно отличался от наших суровых зим, поэтому можно было много времени проводить на свежем воздухе. Русская речь была повсюду: на улицах, в ресторанах, в казино. Баден-Баден того времени можно было назвать попросту русским. Намеченные три недели пролетели быстро. Я решил не спешить с отъездом, оплатив проживание еще на месяц вперед. В середине февраля город облетела новость, что приехал Сергей Рахманинов. Нашлись несколько предприимчивых людей, которые предложили ему организовать четыре концерта в небольших залах. Он любезно согласился сыграть свой новый второй фортепианный концерт. Афиш не понадобилось, билеты были проданы мгновенно. Один из концертов проходил в зале гостиницы Цум Гольдененхирш, в которой я в то время проживал. И по настоянию руководства гостиницы билеты сначала предлагались его постояльцам, а потом уже гостям с улицы. Я сразу взял 8 билетов на всю нашу шумную компанию.